Глава восьмая. Кира. Немного позже. Кира Алексеевна, я правильно понимаю, что вы добровольно отказываетесь от диспансерного наблюдения? Да, читаю с Бэджика имя главного врача частной больницы. Евгений Павлович, планы некоторым образом изменились. Мне срочно надо уехать в другой город. Не скрывая ничего, говорю как есть. В очередной раз открывает мою историю болезни и быстро пробегает глазами. — В целом, ваше состояние довольно стабильное, да и анализы более-менее в норме, — произносит с задумчивым видом. — И чувствую я себя гораздо лучше. Правда. За несколько дней, проведенных под капельницами, мое самочувствие и в самом деле кратно улучшилось. Кажется, так хорошо я себя давно не чувствовала теле появилась сила, а в ногах легкость. — Я бы, конечно, рекомендовал вам, Кира Алексеевна, еще какое-то время понаблюдаться у нас. Тем более за все платит компания и для вас лечение абсолютно бесплатно. — с задумчивым видом кивает и продолжает говорить. — Но и удерживать вас насильно я не вправе. — Если дело и в самом деле серьезное и не требует отлагательств, то, конечно, я подпишу все бумаги, — И отпущу вас. — К сожалению, но мне и в самом деле надо уехать срочно. Я не думала, что буду лежать в больнице. — Понимаю. Не угадаешь, когда попадешь на больничную койку. Сам в прошлом году собирался в кое-веки съездить на море отдохнуть. А сам весь отпуск провалялся с аппендицитом. Громко вздыхает. — Ладно, Кира Алексеевна, я сегодня же подпишу необходимые документы на выписку. Дальше вы уже сами. — Берегите себя, Кира Алексеевна. Беременность у вас не самая простая. Организм ослаблен. — Спасибо. — искренне поблагодарила доктора. — Я бы и осталась в больнице еще на недельку, как мне и предлагали. Но времени совершенно нет. Вчера Елизавета дала положительный ответ своему новому работодателю. Компания уже выделила сестре деньги на билеты и ждет, когда она прилетит. — Я искренне рада за свою старшую сестренку. С самого детства она была настоящей трудягой. Сначала школа с золотой медалью, затем университет с красным дипломом. Сейчас для нее, наконец-то, выпал шанс, которого она ждала много лет. Крупнейший на полуострове гостиничный комплекс предложил ей должность управляющего. Для Елизаветы это огромный скачок и возможность высоко продвинуться по карьерной лестнице. «Я уверена, что у моей сестренки все получится. Она долго к этому шла и не упустит своего шанса. А я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помочь ей. Ведь в этой жизни она мой единственный поистине родной человек». «Евгений Павлович, у меня к вам есть небольшая просьба. Произношу слегка зажатым смущенным голосом». «Какая?» Вытягивает бровь в вопросительном жесте и смотрит на меня из-под очков. Сердце начинает колотиться, как заведенное. А просьба у меня лишь одна — увидеть Гурского. За эти дни, что я провела в больнице, я неоднократно просила медперсонал разрешения навестить его. Но из раза в раз я слышала лишь отказ. Гурский до сих пор лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи не дают никаких прогнозов. Никто не хочет брать на себя ответственность и что-то загадывать. Врачи сделали все возможное. Дальше осталось только ждать. Навещать Гурского можно, но только лишь самым близким людям, к которым я уже давным-давно себя не отношу. Евгений Павлович, я понимаю, что уже спрашивала неоднократно нервно прикусываю губу, мысленно приготовившись услышать очередной отказ. «Можно мне увидеть Гурского?» «Пожалуйста, последний раз одним лишь глазочком!» «Кира Алексеевна, вы поймите меня, но это против правил. К больному можно подпускать только тех, кому он доверяет, то есть только самых близких ему людей – маму, папу, жену. Гурский придет в себя, узнает, что мы нарушили правила, И допускали к нему малознакомого человека. И будет злиться. Простите, но я не могу взять на себя такую ответственность. Малознакомого. Шепотом повторяю за доктором. Когда-то я была для Гурского самым родным на всем белом свете человеком. А сейчас для него я просто малознакомая девушка. Сотрудница. Переводчик. Я его бывшая жена. Тихо срывается с моих губ. «Бывшая жена?» Вытягивает бровь в вопросительном жесте, явно не веря моим словам. «Да, мы разошлись три месяца назад после пяти лет брака. Произношу горькие на вкус слова и силой кусаю щеку с внутренней стороны». «О, как!» Смотрит на меня слегка скептическим взглядом. «Наверное, думает, что я сочиняю на ходу». Я могу показать вам паспорт, если хотите. Пускаю вход свой последний аргумент. Не стоит, Кира, я вам верю. Наконец сдается. Пройдем, я отведу вас в палату Гурскому. Я стою перед дверью палаты бывшего мужа и боюсь зайти. Боюсь увидеть его закрытые глаза. Слова врачей все еще эхом звучат в моей голове, ударяясь, как тяжелый молот о хрупкое стекло. Сквозное пулевое ранение, серьезная потеря крови. Секунды кажутся бесконечно долгими. Я собираю все свои силы воедино, вдыхаю глубоко, чувствуя, как каждый нерв напрягается, как струна. Толкаю дверь палаты и, с болью прикусив губу, перешагиваю через порог.